Глава 14. Чем ближе мы приближались к цели нашего путешествия, тем больше меня волновал тот факт, что у меня нет оружия и что вообще нас может зацапать полиция. Покинув рано утром мотель, мы быстро докатили до Сен-Луи, потом переехали реку, пересекли почти весь Канзас и, наконец, пересекли. Передохнули еще пять часов в одном из придорожных мотелей на нашем пути. Когда Канзас остался позади, и мы катили по юго-восточной части Колорадо, я уже ожидал, что нас может задержать любой полицейский патруль. Но пока этого не случилось. Тем не менее, я не чувствовал себя спокойно, ведь полиция могла поджидать меня в Санта-Фе. В конце дня мы проехали через реттон пас и въехали в штат Нью-Мексико. Здесь Сторми уже знала дорогу, и поэтому я предоставил ей вести машину. Она выбрала путь через заснеженные горы. Я сидел рядом с ней и прикидывал разные варианты. Мои мысли были такими же мрачными, как и темные снежные тучи, которые нависли над нашими головами. Наконец, я сказал Сторми, что мне необходим револьвер или хотя бы патроны 32 калибра. «Это не проблема. Мы можем достать оружие на нашем ранчо, если мы попадем». «Этого делать нельзя», — перебил ее я. «Мы не должны приближаться к ранчо. Только в случае крайней необходимости. Возможно, полиция в Нью-Йорке еще не установила, что ты взяла на прокат машину. Но зато я почти уверен, что они знают, что мы находимся вместе. Поэтому полиция в Нью-Мексико наверняка предупреждена» и они будут подкарауливать меня поблизости от ранчо». Она задумчиво нахмылила лоб. «Я знаю очень много людей в Техасе, и там достану оружие. Но тебя наверняка спросят, зачем оно тебе понадобилось? Друзья не задают никаких вопросов, если у них что-нибудь просят. Во всяком случае, в наших краях». Извилистая дорога все еще бежала по горам мимо маленьких деревушек наконец мы проехали горы и достигли узкой плодородной окаймленной лесными склонами долины машина сделала резкий поворот и мы заметили что по дороге впереди нас ковбой на лошади гнал небольшое стадо штому резко затормозила когда она увидела лицо ковбоя она сразу заулыбалась высунулась из окна и громко закричала эй чак ковбой Повернул голову в нашу сторону, и на его добром веснущатом лице появилась приветливая улыбка. — Сторми! — он повернул лошадь и подскакал к нам. — Сторми! Я не видел тебя целую вечность! После этого он улыбнулся и мне, без всякой осторожности и сдержанности, которая так свойственна людям больших городах. Затем он снова повернулся к Сторми. — Как поживает Джонни и ваш отец? — Подожди меня здесь. Обратилась ко мне Сторми и вышла из машины. Она подошла к ковбою и заговорила с ним. Тот снова взглянул на меня, но не менее дружелюбно, чем в первый раз. Потом он, видно, с чем-то согласился и кивнул. Тогда она поставила ногу в стремя, легко уселась на лошадь позади него, и они поскакали к маленькому блокгаузу, находившемуся в нескольких сотнях ярдов у подножия крутого склона. Минут через пять-шесть Она уже вышла из хижины, вновь уселась на лошадь и вернулась на дорогу. Затем Сторми слезла с лошади и подошла к машине. Револьвер, который она бросила мне на колени, был простым и старомодным кольтом 45-го калибра с потертой рукояткой орехового дерева. Она протянула мне также маленькую красивую коробочку с патронами, захлопнула дверцу и завела мотор. Ковбой помахал нам шляпой на прощание. Я взял кольт и проверил барабан. Спусковой крючок находился против пустого цилиндра. Остальные цилиндры были заполнены пулями. Я сунул кольт за пояс, а патроны положил в карман пальто. «Нам повезло, что у него оказался револьвер», — произнес я. «Тут у всех имеются револьверы. А он не боится, что я что-нибудь натворю с помощью его кольта, и у него возникнут неприятности?» Ему нечего бояться. Я сказала ему, что ты любишь ходить на охоту с револьвером, а не с винтовкой. И он этому поверил? Сторми покачал головой. Чак не дурак. Но здесь еще сильны традиции Старого Запада. И его вовсе не пугает тот факт, если кто-нибудь захочет решить спор с помощью оружия, а не прибегая к помощи полиции. У тебя отличные друзья». С тех пор, как я ощутил на своем поясе тяжесть револьвера, у меня сразу стало спокойнее на душе и поднялось настроение. Я сумела дозвониться из хижины Чака отцу. Он утверждает, что не видел Хэнкса и ничего не слышал о нене. Значит, волноваться рано. Вероятно, это означает, что она еще в пути. Мы пообедали в Тассе, маленьком городке, лежавшем в горной долине, а затем поехали на юг по горным дорогам. Миновали каньон Рио-Гранде и выехали на скалистую площадку, похожую на горное плато. Бескрайние просторы и нигде ни души. Вырвавшись из Манхэттена, человек может подумать, что он попал на Луну. Пока что мы продолжали ехать на юг все дальше и дальше. Сторми говорила мало, лишь изредка. Но когда мы выехали на Санта-Фе и приближались к Альбукерку, она вдруг заговорила. Вероятно, этот вопрос уже давно ее беспокоил. Джек, а тот факт, что отец не слышал ни о Хэнксе, ни о Нине, ведь он еще не означает, что не на этих руках, а он просто не знает ничего об этом. Так тоже может быть, согласился я. Но независимо от того, поймали ли они Нину или нет, мы должны добраться до глотки Хэнкса. Когда мы доехали До Аль букерка было уже почти темно. Городок, расположенный на равнинном месте, тянулся вдоль 66-й дороги, пересекающей Рио-Гранде. В телефонной книге я нашел адрес транспортной фирмы. Это было совсем неподалеку от вокзала и железнодорожной линии, ведущей в Санта-Фе. Название этой фирмы было написано на длинном заборе, который тянулся вдоль большого земельного участка. Там стояли два тягача, холодильный прицеп, машина для перевозки мебели и несколько машин, сдававшихся на прокат. Я вошел в широкие ворота, но не заметил ни одного человека. Железные ворота гаража или складского помещения были закрыты. Правда, я заметил стрелку со словом «бюро» и направился в этом направлении. Пальто я расстегнул. Было так тепло, что я вообще мог бы его снять, но в правом кармане у меня лежал револьвер. Я поднялся по нескольким деревянным ступенькам и свернул за угол складского помещения. Одна из дверей оказалась открытой. Я сунул руку в карман, где находился револьвер, и вошел в помещение, частично приспособленное под бюро. Стены украшали отрывные календари с разнообразными видами и голыми женщинами. Напротив входа виднелась еще одна открытая дверь, ведущая в темный склад. В комнате, где я находился, были большой ящик с инструментами и груда покрышек для грузовиков. Надувка покрышек, очевидно, производилась в другом помещении. На другой стороне комнаты стояли письменный стол, два деревянных стула, походная кровать и шкаф для бумаг. Кроме того, здесь был также и сейф. Человек, сидевший за столом, записывал цифры в своей книге. У него было широкое лицо и коренастая фигура. Сзади него на плечиках висела кожаная куртка. Он поднял голову, которая уже успела полысеть, и взглянул на меня пустыми тусклыми глазами. Его лягушачий рот совсем не улыбался, когда он невыразительным голосом поинтересовался у меня, что он может для меня сделать. — Это вы тут шеф? «Да, я стрикер Очень приятно. Мой самолет запоздал, и я уже подумал, что мне придется вас разыскивать. Он лишь выжидательно посмотрел на меня. Меня послал Гарвей Кью. У меня новые инструкции для Хэнкса». «Вот как?» Он закрыл свои книги, открыл средний ящик письменного стола и бросил их туда. «Должно быть, вы новенький. Всех остальных я знаю. Как вас зовут?» ричард. «Я работаю у Кью совсем недавно. Он нанял меня, потому что два его человека погибли в Уэх-Кьюкине. стрикер едва заметно кивнул. Слышал об этом. Странно только, что Кью не позвонил мне и не сообщил, что вы приедете. Он не мог рисковать и звонить вам из больницы. Он подозревает, что полиция прослушивает все его телефонные разговоры. «Так где же мне найти фенкса «Я право не знаю. Он...» трикер замолчал, откинулся на стуле и хмуро уставился на меня. «А что у вас с лицом? У вас такой вид, будто вы бились лицом о камни». Я слегка улыбнулся и подошел поближе к его столу. Выяснилось, что у моей подружки был дружок. Ухмылка моя исчезла. «Почему это вы вдруг не знаете, где Хэнкс? Вы обязаны это знать? Кью совсем не понравится, если я срочно не передам Хэнксу новые инструкции». Я не говорил вам, что не знаю, где он теперь. Его правая рука скользнула со стола в открытый ящик. Я только сказал, — начал он, — я подошел еще ближе, ткнул коленом в ящик стола и защемил ему руку. трикер громко застонал, и его лицо перекосилось от боли. Он прикусил зубами губу. Я нажал на ящик посильнее. Он весь выгнулся, так что его лоб оказался на письменном столе. Я вытянул тихо из кармана незаряженный револьвер и ткнул дуло ему в ухо. После этого я убрал свое колено. «Стрикер» открыл ящик и вытащил оттуда свою руку, потом выпрямился и стал растирать суставы. Я залез в ящик и вытащил оттуда револьвер 38-го калибра марки «Смит и Вессон». «Вы свинья!» — выдавил «Стрикер» сквозь плотно сжатые губы. Я попытался блефовать и дальше. — Что вы затеяли, трикер черт вас побери, если я сообщу Гарвию Кью, что... — Вы не от Гарвия Кью. Кью вчера вечером выпустили из больницы. Сейчас он лежит дома. Он поднял голову, посмотрел на меня и произнес. — Вы Бэрроу. — Почему вы так решили? — удивился я. фенкс предупредил меня, что вы можете здесь возникнуть, и описал вашу внешность. Я сунул свой револьвер в карман и продолжал держать его под прицелом его собственного револьвера. «Ну хорошо, я Вэррол. Но вы мне скажете, где находится этот ублюдок Хэнкс?» В это время со стороны двери в склад раздался другой голос. «Вы так думаете?» Я хотел повернуться, но голос за зловеще предупредил. «Положить револьвер, иначе я разнесу ваш череп на молекулы!» Я все же повернул голову. Из темноты... В складского помещения возник маленький щупленький человечек. На нем был замасленный комбинезон, а на лице самодовольное выражение. Длинноствольный пистолет он держал в своей руке настолько привычно и спокойно, словно это было для него обычным повседневным делом. Я положил револьвер стрикера на письменный стол. Стрикер поднялся, оттолкнул стул и нанес мне резкий удар. Я успел немного увернуться, и кулак лишь скользнул по моей щеке и уху. Удар был болезненный, но равновесие я не потерял, хотя немного покачнулся и наклонился к стене рядом с дверью в помещение склада. Не успел я опомниться, как стрикер нанес мне удар в живот. Я упал на колени и поднял руки вверх, чтобы оградить себя от дальнейших ударов. «Если вы меня еще раз ударите, — кряхтя предупредил я, — я вас разорю». «Меня? Разорите?» — стрикер противно рассмеялся. Его тыльная сторона ладони нацелилась на мою щеку, но я успел поймать этот удар затылком. При этом моя шляпа слетела. «Что с вами, Бэрроу? Вы не выносите боли? Вы ничего не выиграете от того, что будете меня избивать. Но я ничего и не потеряю. Вы мне чуть не сломали запястье, и я вам за это отплачу, а затем передам полиции». Прежде чем опустить голову, я бросил взгляд на часы. Это была бы самая большая ошибка, которую вы могли бы сделать. М-, -м, -м промычал Стрикер, и Хмуро посмотрел на меня. Маленький человечек стоял рядом с ним, не шевелясь. "Ошибка?" раздраженно переспросил Стрикер. "Ведь вас разыскивают по обвинению в убийстве". Я кивнул и сказал: "Конечно. Но если вы передадите меня полиции, я молчать не стану". «Расскажу все, что мне известно». Лицо Стрикера помрачнело. «Что, например? Я расскажу все про вашу фирму, что вы нелегально перевозите людей из Мексики и потом переправляете их в Нью-Йорк, где с них буквально сдирают шкуру Гарвей Кью, не оставляя им практически ничего». Стрикер молчал. Он смотрел на меня и раздумывал. Заговорил его дружок с револьвером в руках. Если уж он все знает, мы не можем отдать его полиции. Зачем нам иметь за него неприятности? Скоро совсем стемнеет и мне достаточно зарядить его свинцом и вывезти в пустыню на машине. Его никто никогда не найдет. Нам даже нет нужды прятать его труп, ведь его разыскивают по обвинению в убийстве. Он пришел сюда и угрожал нам своим револьвером и мы вынуждены были пристрелить его в порядке самозащиты. «Мне чрезвычайно интересно выслушивать ваши планы», — обратился я к стригеру. «Но так дело не пойдет. Не пойдет оно и так, как предлагает это ваш милый друг. Прежде чем уехать из Нью-Йорка, я все подробно описал и отдал записи одному из своих друзей. Если я не вернусь, он передаст мои мемуары в полицию. Вы лжете». Я вам не верю. Ну что ж, может быть, хотите держать пари? Только имейте в виду, если вы проиграете, вам придется сидеть в тюрьме многие годы. Тактика затягивания как будто не давала большого эффекта, но тем не менее позволяла мне выиграть нужные секунды. Он задумался. А затем пришло время, когда мне уже не нужно было тянуть время. Сторми появилась в дверях точно в назначенное время. В руке? Она держала револьвер 45-го калибра. «Не двигаться!» — спокойно заявила она. «А ты, скелет!» — обратилась она к щуплому. «Брось свою игрушку на пол!» «Он хотел повернуться, не двигаться! Что я сказала? Или хочешь сыграть в ящик?» Стригер застыл. Но другой немного повернул голову, так что смог увидеть в через плечо. Своего револьвера он из рук не выпустил. «Послушайте, девушка!» Тихо предостерег он ее. «Я специалист в этом деле. У вас все равно нет никаких шансов. Бросьте вы лучше свой кольт, иначе с вами будет быстро покончено. Если я начну двигаться, то это будет так быстро, что вы не попадете в меня с первого выстрела. А до того, как вы выстрелите во второй раз, я уже успею влепить вам пулю между глаз». Он говорил важно, с большой гордостью, и, казалось, был убежден, что сразу запугает ее. «Точно между глаз!» — повторил он. «Даю вам три секунды, чтобы...» Он замолк на середине фразы, мгновенно отпрыгнул в сторону и повернулся, чтобы выстрелить в нее. Но он не успел запугать в сторону. И он не успел нажать на курок своего револьвера, ибо кольт изрыгнул пламя как раз в тот момент, когда он только начал свой последний прыжок. Пуля 45-го калибра впилась ему в руку, в которой он держал револьвер. Он раскрыл рот и в страхе вскрикнул. Револьвер вылетел из его руки. Когда мозгляк опустился на колени, стрикер рванулся к столу, чтобы схватить свой пистолет. Но я оттолкнулся от стены и подставил ему ногу. Он шлепнулся на пол, широко раскинув руки. Пока он меня бил, я еще должен был сдерживаться, но теперь меня прорвало. Я схватил его сзади за ворот, рывком поставил на ноги и, размахнувшись, врезал в его рожу. Он отлетел к стене. И изо рта у него потекла струйка крови. Я подскочил к нему и нанес удар в живот. Он как-то глухо икнул, переломился надвое и начал тихо сползать на пол. Я успел нанести ему еще пару ударов, прежде чем он окончательно свалился. «Не надо!» — простонал он. «Не надо!» «Что с вами, стрикер спросил я и повторил те же слова, которые он сказал мне пару минут назад. «Вы что?» «Не выносите никакой боли?» После этого я оглянулся. Сторми держала под прицелом маленького человечка, а он сидел, скорчившись на полу, и со стоном держал свою раненую руку. и Я вновь схватил стрикера за отвороты пиджака, рванул его, чтобы поднять на ноги, и бросил его на один из стульев. «Где Хэнкс?» Он сжался, прижал руки к животу и ничего не ответил. С его стороны это было глупо, ведь он принадлежал к организации, которая стреляла в Сэнди и Джонни, которая замучила до смерти парнишку-пуэрториканца, гоняясь за девчонкой по всей стране, и хотела пришить мне убийство. «Раскрой свою вонючую пасть, сволочь!» — рявкнул я. «Или я прикончу тебя сию же секунду! Меня все равно разыскивают по обвинению в убийстве, но ты заговоришь» и тогда я смогу освободиться от этого лживого обвинения. Слышишь ты, смердящий труп? Его руки внезапно потянулись к моей шее. Я был удивлен. Оказывается, стрикер был более вынослив, чем я полагал. Я отпустил его ворот, отскочил немного в сторону и с удовольствием врезал ему по носу. Он сварился на пол и закрыл глаза. Я нагнулся и опять поставил его на ноги. «Нет, нет, прошу вас!» — запричитал он каким-то жалким и плаксивым голосом. Меня чуть не стошнило. «Где Хэнкс?» «В Санта-Фе!» — неразборчиво пробормотал он. «Где именно? Адрес? И имей в виду, ты поедешь со мной. Если ты солгал, сам понимаешь, что от тебя останется и вообще, останется ли что-нибудь существенное. Я не знаю, где точно...» — завопил он в отчаянии. — Клянусь, что не знаю. Я знаю только, что он где-то в Санта-Фе и следит за ранчо Клоудов, и он сумел подключиться к их телефону. Я взглянул на Сторми. Страх, внезапно овладевший мною, отчетливо отразился на ее лице. — Позвони своему отцу. Я показал на телефон. — Скажи ему, что Хэнкс подслушивает его разговоры. Если позвонит Нина, пусть не говорит, где она находится. Она должна где бы она ни находилась, немедленно направиться в ближайший полицейский участок и не предпринимать ничего сама. Но ведь если Хэнкс подслушивает телефонные разговоры моего отца, то... Не имеет значения, резко перебил я, ее рассуждение. Хэнкс не знает, откуда ты звонишь, и у него нет никакой возможности воспрепятствовать твоему разговору, о чем бы ты ни говорила. Все равно отец обязан узнать, что его телефон прослушивается гангстерами. — Давай быстро! Сторми протянула мне кольт и прошла мимо меня к письменному столу. Я продолжал наблюдение за своими противниками и стоял точно на горячих углях. Наконец Сторми соединилась с ранчо и немного погодя произнесла — Билл, позови отца, я должна... Неожиданно она застыла на месте и стала слушать. Страх на ее лице сменился ужасом. Трясущимися руками она положила трубку обратно на место. Нина уже позвонила. «Час с чем-то тому назад, из Альбукерка», и отец сказал ей. «Подожди, не спеши», — прервал я ее и ударил стригера рукояткой револьвера по макушке. Он мешком свалился со стола на пол и мгновенно потерял сознание. Затем... Я направился к щуплому человечку и расправился с ним подобным же образом. Мне лишь пришлось умерить силу удара, чтобы не пришибить его насмерть. Куда твой отец послал Нину? На Акому. Это высокий холм на равнине, приблизительно в 70 милях от Альбукерка. Там, на вершине холма, находится индейский Пуэбло, один из старейших в Америке. Во время туристского сезона там живут несколько индейских семейств но сейчас там никого нет. Нина должна подняться туда и ждать, пока за ней не приедет отец. И Хэнкс слышал, как твой отец это сказал. Он сразу же поехал туда после звонка отца? Да, то есть приблизительно час назад, подсчитал я. Какой дорогой можно добраться туда быстрее всего, если ехать на Санта-Фе, но через Альбукерк, а потом Альбукерк? На запад по шестьдесят шестой дороге. Вероятно, тут он уже проехал. Теперь он наверняка находится где-то западнее города. Я кивнул, соглашаясь с ее выкладками. Да, и Хэнкс тоже. Пошли. И мы побежали к дороге к машине.